Но ему сейчас же стало неловко перед другом, будто он немножко ему изменял, заботясь о пока ещё неизвестной какой собственной выгоде. Ой! А куда мы держим путь, наконец, спохватившись по любопытству Ордесса? Ей открыли Петенькину тайну. Сам Штурман на сей раз почему-то засмущался, пришлось сделать это словоохотливому Юнге. Ой, мальчики, её нужно найти. Я думаю, найти её будет не трудно, сказала Марина, подумав. И тут же, заметив своё отражение в чёрном иллюминаторе, в том, что находился с ночной стороны, стала прихорашиваться. Глава пятая, в которой пока ещё ничего не происходит, и поэтому великий астронавт короткое время делится своими воспоминаниями. Второй день полёта проходил без особых происшествий. Экипаж искателя занимался домашним хозяйством, прибирал, достраивал звездолёт. И здесь мастером на все руки показал себя Кузьма. Он достал из узелка свои слесарные инструментишки, собрал из хлама забытого эдиком довольно сносные тормоза, похожие на амгельские крылышки и вывесил их снаружи а затем поправил кособокий стол искатель теперь ни в чём не уступал звездолётам сделанным на заводе не хватало только одного смотрового окна перед пультом астронавта конечно прорубить его не стоило труда у кузьмы нашлось почти целое долото однако без стекла С открытым окном летать по космосу было очень рискованно. Во-первых, здесь совершенно отсутствовал воздух. Нет, дело было даже не в этом. В открытое окно мог забраться каждый, кому не лень. Ну, разумеется, ну, разумеется, с таким командиром экипажа никто не страшен. Поэтому он заботился о тех, кто плохо воспитан, берёг их от дурного соблазна. И наши герои ловко вышли из этого довольно-таки сложного положения, приспособив паровозную трубу. Отныне члены экипажа несли по очереди вахту, сидя верхом на носу вздолёта и сообщая в трубу обо всём, что творится по курсу корабля. Покончив с приятными хлопотами путешественники решили отдохнуть. И все, кроме вахтенного Петеньки, облачились в акваланги и ласты и вышли в открытый космос тот выглядел празднично будто его нарядили в честь гостей в темноте горели разноцветные звёзды красные голубые белые Марина и Саня кинулись в радиу волны и шлёпая ластами стали гоняться на перегонки за маленькими метеоритами которые пролетали точно сердитые шмели старый кузьма принимавший ванны из целебного света сверхновых звезд, глядя на резвящуюся молодежь, с доброй завистью вздыхал. Вот она, молодость! С губ стюардессы нисходила счастливейшая улыбка, и командир, поотечески присматривавший за новичками, впервые поступил со своей легендарной проницательностью, сделал вид, будто не заметил, как неподалеку Премеркнули огни чужого звездолёта, случайно оказавшегося в этих пустынных местах. Ладно ж, в другой раз, уговорил он себя. Этой девушке так хорошо пусть попутешествует немного. Когда уже если появляется вот так в последний момент, как появилась она, значит это не спроста, значит так нужно. Вчера Миллион метеоритов, я решил, будто она и есть самая совершенная. Но шторм он молчит. Да и разве самые совершенные могут любить сказки? Ей небось подавай строгую реальность. А близарукий штурман, смотрел на далёкие звёзды и облокатившись о трубу, размышлял о таинственной, как икс, и игре любимой, производя в уме сложнейшие расчёты. ты, как славный искатель, отправился в путь, Петенька снова стал спокойным и рассудительным, как и подобает учёному, ведущему серьёзные следвания. Вечером, перед сном, экипаж собрался в тесный уголок за столом. Только Кузьма приютился в углу, грел свои металлические косточки, подключившись к аккумуляторам. Командир прочистил горло и рассказал об одном из своих бесчисленных похождений. «Приключение!» — начал великий астронавт и проглотил слюнки настолько вкусным, — оказалось это слово. «Это приключилось со мной давно», — продолжал он, устремляя свой мужественный взгляд в суровое прошлое. «Я вел в тот раз большой пассажирский звездолет с туристами. Мы облетели пол света и теперь возвращались домой». Досеми оставалось всего половина пути, и ничто не предвещало беды. В каюте с компанией, как всегда, играло радио. Пассажиры отвечали на вопросы викторины, а я в свободное от вахты время посиживал тут же на диванчике и вспоминал свои минувшие приключения.